Глава 74. Встреча с королевой Тренты начали окружать группу, и даже вся их бдительность не помогла вовремя заметить противников. Размытый из-за ядовитого пара горизонт не позволял героям увидеть приближение врага. В такой ситуации осталось только надеяться на ум Кортины. рель Гадорос, защищайте тележку! Понял. Есть! Рель и Гадорос отступили к тележке и приняли боевые защитные стойки. Максвар и Мария приготовились читать заклинания, если это понадобится. Тренты тоже приготовились к бою, обнажив свои большие и острые древесные когти. Тренты бывают двух видов – молодняк, глупый и неосторожный, и старшие тренты, обладающие интеллектом на уровне среднего человека. Старшие тренты умны, с ними можно даже договориться, если они не намеревались убивать вас изначально. Проблема только в том, что далеко не все тренты могут говорить. Сами Тренты общаются при помощи шелеста ветвей, листьев и других звуков, и им этого достаточно. Они не могут общаться с людьми, если среди них нет знающих другие языки Трента. Почему бы нам не напасть на них первыми? Подожди немного, мы не знаем, на что они способны. Ну, так и надо действовать первыми. Рейль ворчит на Корте, но при этом не повышая голос. Тренты далеко не самые сильные противники, а потому Риэль и Гадора за пару минут боя могут порубить их на полежки. Но нет, Кортина заставляет их ждать. Их пятеро героев плюс голем, но у них есть три девочки и доктор Триша, которые не смогут постоять за себя. Атаковать противника в лоб, не зная сколько их, далеко не лучшая идея. Пушистик, мы можем атаковать первыми! Гадор специалист по обороне, но даже он понимает, что атаковать первым – лучший вариант. Он, возможно, даже прав, поскольку внезапная атака может заставить Трентов расплох и не дать им времени для подготовки. Кортина по-прежнему молчала и чего-то ждала, она не хотела атаковать первой. Нет, если бы они хотели атаковать нас, то уже сделали бы это. Есть какая-то причина, почему они не атакуют. Мария примерно поняла, почему Кортина не хотела атаковать Трентов. Мы пришли сюда не чтобы отнять вашу жизнь. Нам нужен нектар из королевского цветка для лекарства. Кортина выкрикнула эти слова, но Тренты даже не пошевелились. Они просто стояли на месте, медленно шелестя своими листьями. Все герои были готовы к нападению, но ни одна из сторон не пыталась атаковать первой. «Мы пришли, чтобы попросить у вашей королевы немного нектара из цветка! Мы не намерены убивать вас!» Кортина говорила медленно, чтобы создания с таким слабым разумом успели понять, о чем она. Только старшие Трента могут понимать речь людей. И то, если смогли освоить ее, находясь около деревень или слушая интересах в лесу. Опусти меч. Доказать намерения, опустить меч. Один из трентов говорил громким, гулким голосом. Его речь напоминала несвязные обрывки, но герои поняли, что хочет от них говоривший тренд. Примечание переводчика. В оригинале тренд путает слога местами. Чтобы не запутывать читателей, я просто сделал его речь более грубой и не стал менять буквы местами. Тренты расступились, и вперед вышел цветок на ножках, а внутри него была молодая девочка. Будущая королева. Разумеется, у каждого племени должна быть своя королева, но когда она умирает, появляется принцесса, которая питается нектаром из цветка, пока не вырастет. «Они слишком сильны, чтобы драться с ними». Принцесса произнесла эти слова, пока цветок медленно шагал в сторону Кортины. «Мы не хотим вам навредить. Нам нужно только немного нектара». «Вот он может пробудить вулкан!» «Я? Нет, я уже старый!» Начал оправдываться Максфор. Принцесса махнула рукой, и все Тренты, кроме нескольких старейшин, покинули место. «Они не собираются атаковать меня. Можете уходить». «Мы думали, что вы проживаете в лесу. Что заставило вас уйти так высоко в горы?» «Тепло». «Ясно». Кортина начала рассказывать принцессе историю Николь, что девочка больна и ей нужно немного нектара, чтобы вылечиться. Все это время девочки стояли около цветка и наблюдали за ним. Николь раньше видела монстров, но, как правило, предпочитала убивать Трентов, не разговаривая с ними. Мишель и Ретина же видят живое дерево впервые, и они явно удивлены. Ретина дотронулась рукой до ног цветка. «Ого, они теплые! Все благодаря теплу вулкана. Тут всегда тепло». «Да, вулканы всегда теплые. Это надо знать». Принцесса вежливо начала рассказывать Ретине, почему они перебрались сюда, что тут намного теплее, чем в лесу. «Да, но это же опасно». «Опасно, но теплота нам важнее, чем опасность». «Ясно». Николь вообще была удивлена, и не один раз. Мало того, что монстры оказались вполне разумными и даже не пришлось их убивать, они еще и могут подвергать себя опасности ради какой-то определенной выгоды. Я понимаю тебя, Кортина, но могу тебя окорчить. Я вынуждена отказать. Неужели все это было напрасно? Глава 75. Переговоры. Кортина на некоторое мгновение была потеряна. Королева отказала ей в просьбе. Разумеется, герой была готова компенсировать ей потерю Нектара. Деньги для них не важны, но женщина-кошка была готова пойти на некоторые уступки или помощь. Кортина знает, что принцессе нужны удобрения, или точнее магическая сила. Гигант, которого они убили ранее, будет прекрасным источником магической силы для Трентов не на один год, однако даже выслушав это, принцесса отказалась. «Почему? Почему вы не можете удовлетворить мою просьбу?» В первую очередь, сейчас происходит период размножения. Тренты размножаются как пчелы. Королева, или в данном случае маленькая принцесса, сеет семена, из которых появляются новые тренты. Есть и другие способы размножения этих монстров. К примеру, они могут откладывать семена в деревья. Вот только тут нет деревьев. Мы даем нектар нашим детям, чтобы они стали сильными. Я не могу поделиться им с вами. Но... Разве магическая сила огненного гиганта не позволит вам создать достаточно нектара? Разумеется, но эта земля слаба, и мне придется толко восстанавливать нектар. Конечно, в скальных породах практически нет питательных веществ, поэтому у них уходит куда больше сил на выращивание потомства и питание себя. Но тогда зачем они пришли сюда просто из-за тепла? Противоречиво. Тепло это хорошо, но зачем покидать благодатную почву? Почему вы тут? Нет, не из-за тепла вы покинули богатые питательные земли. Месяц назад к нам ворвалась группа людей. Опила мою мать и забрала несколько семян. Группа людей? Охотники за монстрами? Не знаю. Поэтому мы перебрались сюда. Скоро и хорошо видно всех, кто поднимается к нам. Мы должны защищать маленьких детей. Вот именно, должны! Поэтому мне нужно немного твоего нектара кортина не может сдаться возможно это единственный шанс помочь николь разумеется она все еще может захватить нектар силой но как приемная мать она не может убить кормилицу будущих детей мне просто надо немного нектара я вас понимаю мария положила руку на плечо кортины хватит ты становишься слишком злой Кортина села на землю и оперла спиной о камень. «Я не хочу, чтобы кто-то из моих друзей больше умирал». Мария тоже не желала смерти дочери, но и не могла убить мирных монстров. Кортина смотрела на лес. «Вот он! Почему бы им не вернуться туда, чтобы продолжить жить там? Тем более, грабителей больше нет. Принцесса тоже понимала, что она не может убить этих людей». Да, она принцесса, у нее есть с собой два старших охранника, но все они слабы даже по сравнению с одной Кортиной. Там так много деревьев, почему бы вам не вернуться? Мы просто должны сохранить нектар для будущего поколения, вот и все. Вам просто нужно спуститься вниз, и тогда у вас будет достаточно нектара. Если бы все было так легко, где гарантия того, что завтра вновь не придут люди? Из теории Кортина знала, что из семени Трентов можно вырастить королеву. Этот процесс долгий и очень затратный, но это вполне реально. Триша же сказала, что нектар Трентов используется для редких и дорогих лекарств, и сейчас на рынке готовы платить по 80 тысяч золотых за ложку. Грабители уже успели своровать несколько семян, но этого явно будет мало, если они хотят наладить целое производство. Получается, что они в любой момент могут вернуться, чтобы своровать еще несколько семян Трентов. Ясно. Принцесса просто боится повторения этой истории. Кажется, у меня появилась прекрасная идея. Если мы найдем и убьем людей, что захватили ваши семена, вы сможете спуститься обратно. Если тех людей, что напали на вас, не будет в живых, вы будете в безопасности. Может быть и ты права, двуногая кошка. Если убийцы моей матери умрут, мы сможем вернуться в наши родные земли. Да, но время... Если ты поможешь мне, я помогу тебе. Я смогу дать вам нектар, если ты убьешь убить моей матери. Можно с уверенностью сказать, что найти грабителей будет сложно. Они сильнее Трентов, но еще ни один из авантюристов или контрабандистов не достиг силы героев. Убивать людей не в ее планах, но далеко не все люди добры. Преступники не заслуживают жизни. Кортина, ты как? Все хорошо, Мария. Это наш шанс. Если мы найдем этих варишек и убьем их, то наша Николь сможет выздороветь, и нам не придется силой забирать нектар, оставляя детей без питания. Да, Тина, я согласна с тобой. Кортина встала и отряхнулась. Она подошла к принцессе, и те пожали друг другу руки в знак заключения договора. Жизнь грабителей в обмен на нектар. Каждый должен выполнить свою часть сделки.